Архитектор Гровий при поддержке принцева друга нашего Ани, добьется разрешения купить там недорого участок или снять его в долгосрочную аренду. Он уже набросал план дома. Конечно, это их ни к чему не обязывает. Недорогой, скромный, как раз подходящий для писателя, но светлый и просторный. Господский дом, два флигеля для слуг, вот и все. У ее отца Фабула «Давно есть идея фрески, которая удивительно подойдет для галереи загородного дома. Он мог не раз воплотить эту идею, многие его просили, но он согласился сохранить ее для дочери. Сейчас это можно осуществить». Дарион, сияя, посмотрела на Иосифа. Он слушал ее планы с неприятным чувством. Ему этот старый дом не мешал». Не мешал и темный рабочий кабинет. Стройка обойдется дешево. Что разумеет Дарион под этим? Меньше трехсот тысяч все равно не обойдется. Придется занять, а проценты сейчас берут большие. И чего только не понадобится, когда Дарион переедет в новую виллу. Новые экипажи, новые слуги. Эти современные светлые дома требуют статуй и фресок. «Не сотвори себе кумира», — сказано в Писании. Как немало придерживается Иосиф еврейского закона, все же он ненавидит всякие изваяния, они вызывают в нем отвращение. Адарион продолжает болтать счастливое, разъясняет ему план архитектора Гровия. Она вытаскивает у него из-за пояса золотой письменный прибор Набрасывает несколькими штрихами план дома. Здесь большая летняя столовая с видом на озеро и на море. Здесь крытые переходы на случай дождя. Иосиф может прогуливаться в них, и пусть его невидимый бог вдохновляет его на деятельность загробного судьи. «Здесь вот», — ее голос затрепетал от гордости, «будет фреска ее отца Фабула». Его лучшее произведение, которое навеки прославит ее виллу на албанском озере. Фреска «Упущенные возможности». Молодой человек смотрит вслед молодым женщинам, по-видимому богиням, уходящим от него длинной вереницей. Они уходят, они еще оглядываются через плечо и улыбаются ему. Они очень красивы, в их улыбке легкое сожаление, и очень явная насмешка, а молодой человек сидит, смотрит им вслед. Иосиф не особенно заинтересован деталями фрески «Упущенные возможности». Дарион принесла ему большие жертвы, огромные, но она и много требовала от него, больше, чем обычно может дать человек. Если он подарит ей виллу, У него не останется денег на синагогу. Все вновь и вновь ставит она его перед подобными дилемами, Не сочетаясь с дочерью греха. Она полугречанка, полуегиптянка, отпрыск именно тех двух народов, которые особенно мучили его народ. Священник Пинхас, увидев, что один из членов общины Израиля блудит с мадианитянкой, последовал за ней в ее логово и проколол обоим и мужчине, и женщине живот. Не сочетайся. Это очень большой грех. С другой стороны, Моисей женился на Мадианитянке, Соломон на Египтянке. Иосиф, уже на которого возложена миссия из гражданина маленького государства стать гражданином Вселенной, Должно быть дозволено многое. До сих пор это удавалось. Он остался иудеем и сделался римлянином. Он сочетался с дочерью Эдома и продолжает быть Иосифом бен Маттафием. Иосиф очнулся от своих грез и увидел женщину. Ее нежное, надменное, чувственное лицо, ее гибкое тело. Он часто обижал эту женщину.